Глава вторая. Успех. Чего хочет каждый? Наиболее часто употребляемое слово у моих современников – успех. Как правило, под успехом понимают некий впечатляющий результат, достичь которого удалось меньшинству. Успешным также называют того, кто способен удовлетворить все свои потребности, не посягая при этом на право других людей стремиться к такому же состоянию и осуществлять свои желания. Мы так устроены, что даже повысив качество своей жизни до вполне достойного уровня, все равно не можем полностью успокоиться и надолго забыть о постановке новых целей. Всегда есть что-то вне нашей досягаемости, к чему нас влечет. Думаю, таким образом природа не позволяет нам впасть в равнодушие и забыть о том, что человечество должно эволюционировать непрерывно. Существует, пожалуй, три основные естественные наклонности, которые не дают нам дремать и постоянно подталкивают к выполнению действий. Половое влечение – Желание обладать материальными ценностями и стремление так или иначе влиять на окружающих Если вы чувствуете, что не полностью удовлетворены жизнью, то не тревожьтесь Хотеть чего-то большего свойственно всем вменяемым мыслящим людям Будь по-другому, земляне уже давно превратились бы в дегенератов Помню, в первые месяцы существования журнала мы даже не смели мечтать о том, что когда-нибудь наша аудитория будет насчитывать 100 тысяч человек. Вскоре, однако, количество постоянных читателей «Золотого правила» перевалило за указанное число. Водушевленные о мы тогда осмелились надеяться, что скоро журнал станет одним из любимых изданий целого миллиона американцев. Уверен, нам удастся достичь этого значительного показателя и даже пойти дальше, ведь у нас в редакции недавно появился отдел по организации и проведению лекций. Мы теперь готовы проводить очень полезные для людей мероприятия, что наверняка поспособствует росту популярности «золотого правила». Человеческий разум дивно устроен. Примечание. Псалом 138, стих 14. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Сосредоточьтесь на какой-нибудь цели, ежедневно развивайте веру в свою способность получить желаемое, и вскоре вы начнете ощущать, как некая незримая мощь, природа, вселенная, творец приближает вас к намеченному результату. К чему бы вы ни стремились, вам удастся воплотить мечту, если научитесь правильно обращаться с энергией собственного разума. Никакие физические ограничения не смогут остановить того, кто обладает хорошо развитым внутренним миром, правильно настроенными сферами эмоций и мыслей. Как у людей получилось сделать летательный аппарат? Разве лишь с помощью рук? Нет, каждое великое свершение предполагает в первую очередь работу мысли. До того, как первую конструкцию, способную перемещаться по воздуху, смастерили с помощью рук и инструментов, она уже вовсю жила своей невидимой для окружающих жизнью в сознании изобретателей. Она была идеей. Люди обуздали стихию воздуха и смогли использовать ее для передачи информации на далекие расстояния, без применения проводов. Это потрясающее достижение, но оно стало возможным лишь благодаря невероятной силе человеческого разума. Вы хотите быть счастливым? Тогда перестаньте надеяться на что-либо иное, кроме собственного разума. Обратите внимание на один из главных его элементов. Воображение. Оно предназначено для того, чтобы создавать и корректировать планы по достижению выбранных вами целей. Крайне редко бывает так, что счастье и процветание внезапно появляются в жизни того, кто не совершал почти никаких конкретных шагов им навстречу. В подавляющем большинстве случаев хорошие и отличные результаты получает лишь тот, кто планомерно воспитывал в себе целеустремленность и трудолюбие. Хотите стать такой личностью? Если да, то обязательно познакомьтесь с 15 основными положениями нашей философии процветания, о которых говорится в лекции «Волшебная лестница, ведущая к успеху». Когда будете слушать или читать е е выясните, какие из этих 15 принципов вы уже соблюдаете, а какие нет. Насколько вы тактичны? Просматривая утреннюю почту, мы увидели письмо одного молодого литератора, В тексте мужчина выражал сильное недовольство тем, что как-то раз ему, тогда искавшему работу, сотрудники нашего отдела кадров дали отворот-поворот. В своем письме автор несколько раз явно намекнул, что как тогда, так и сейчас не видит никаких причин, по которым его нельзя принять в коллектив золотого правила. «Я всегда уважал настойчивых соискателей, но уже давно понял, Полезной можно считать только такую настойчивость, которая сочетается с деликатностью и дипломатичностью. В противном случае кандидат рискует скатиться в агрессию и начнет создавать совершенно ненужные тупиковые конфликтные ситуации. Мужчина, пламенно негодующий по поводу неудачного собеседования в нашем отделе кадров, красочно писал это нам на целых двух страницах. Прочитав его письмо, мы уяснили для себя два факта. А. Он очень живо, образно излагает свои мысли. Б. Наши сотрудники имели все основания отшить такого нездержанного и бестактного претендента. Литератор, легко подмешивающий в свои чернила такое количество желчи, не сможет принести нашему журналу никакой пользы в принципе. Припадок язвительности, случившийся с вышеупомянутым соискателем, говорит о личности этого человека в разы больше, чем он сам смог бы рассказать мне даже в очень долгой личной беседе. Надеюсь, этот случай ясно показывает, как человек, не умеющий владеть собой, способен сам себе создать преграды, препятствующие нормальному личностному развитию. Мышление есть особенность человека, выделяющий его среди всех остальных живых существ на планете. Люди всегда стремятся выразить свои мысли, причем делают это самыми разнообразными путями. А еще одно сильное желание, связанное с умственной деятельностью, стремление так или иначе распространять свои идеи, чтобы найти единомышленников. Тем, кто желает добиваться результатов выше среднестатистического уровня, необходимо овладеть искусством контроля над своими чувствами и эмоциями. Только так и никак иначе вы станете разумно адаптироваться к любым обстоятельствам. Каждый раз, когда у вас что-то не получается, старайтесь проанализировать выполненные действия и понять, какие из них были недостаточно конструктивными или даже вовсе недопустимыми. Основная доля ответственности за всякую вашу неудачу лежит именно на вас. Пожалуйста, не следуйте примеру того обидчивого молодого писателя. Не перекладывайте груз собственных нерешенных проблем на плечи тех, кому обращаетесь с какой-либо просьбой или предложением. Такт, говорил один консервативный южанин, вот чего катастрофически не хватает подавляющему большинству. Неделикатный продавец никогда не станет успешным, а ведь каждый, стремящийся к полноценному благополучию, даже если не занимается продажами напрямую, все-таки должен быть в какой-то степени продавцом. Я имею в виду важность таких качеств, как умение выгодно преподнести себя вкупе с дипломатичностью, вежливостью, чуткостью. Еще раз вернусь к отправителю гневного письма. Скорее всего, этот человек обладает весьма неплохими писательскими навыками, и, в принципе, мы видим это по его письму. Но этому человеку точно недостает умение правильно и надолго заинтересовать работодателей своими деловыми качествами. До тех пор, пока он не устранит этот недостаток, ему придется писать в стол. Статьи и книги, какими бы прекрасными они ни были, не способны рекламировать и продавать сами себя. Эти простые истины не худо было бы осознать представителям всех профессий. Чтобы научиться чему-либо, нужно собирать достоверные данные и классифицировать их. Затем начинается этап, на протяжении которого мы, уже накопив немало информации и освоив определенные навыки, предлагаем миру свои услуги. Мы стараемся показать, что представляем собой личность, получившую знания из надежных источников и способную делать то, что принесет пользу обществу. То есть мы учимся убеждать людей в том, что сотрудничество с нами – это очень выгодное занятие. Тот, кто, привлекая внимание к своим товарам и услугам, забывает при этом о вежливости и дипломатичности, достоин порицания. Говорить только правду – это, конечно, неплохое качество. Однако нужно еще и чувствовать, каким образом озвучить факты так, чтобы в данных конкретных обстоятельствах они возымели должный эффект. Многие люди подпортили начальный этап своей карьеры тем, что часто выдавали слишком много лишней информации, либо делали это в чересчур навязчивой, агрессивной форме. Мы никогда не публиковали и не станем публиковать множество известных нам фактов, связанных с проблемами международного уровня или трудностями в жизни конкретных знакомых нам личностей. Обилие т а к о е вызвало бы у многих читателей чувство смятения и моральной усталости, а это не соответствует самой сути золотого правила. Наша задача — приучить людей сосредоточиваться на тех сторонах бытия, которые вызывают желание смотреть на мир оптимистично. Думаю, с этой задачей мы справляемся неплохо, ведь количество положительных отзывов о деятельности нашего журнала с каждым годом растет. Если вы замечаете, что стали тратить много душевных сил на волнение по поводу каждой неприятной ситуации, случающейся по дороге к намеченным целям, то скорее избавляйтесь от этой привычки. В противном случае ваша жизнь скоро станет невыносимой. Чем чаще вы даете волю раздражительности и гневу, тем чаще Вселенная организует события, которые заставляют вас снова разозлиться и возненавидеть всех вокруг. Итак, прежде чем начать усердную работу по достижению поставленных целей, удостоверьтесь, что слова «такт» и «деликатность» для вас не пустой звук. Цена лидерства Мужчину приняли на должность начальника отдела продаж в новую фирму. Он сразу же назначил себе очень большой оклад. Один из подчиненных запротестовал, потому что, по его подсчетам, предлагая даже максимальное усердие, он в состоянии заработать за год не больше половины той суммы, которую сам для себя сделал доступный его новоиспеченный руководитель. В любой организации должен быть лидер, умеющий принимать важные решения. Тот, кто внутренне готов быть боссом, в состоянии сам справедливо определить, какую сумму ему следует получать за свои нелегкие труды. Современные мужчины относятся к институту брака по-иному, нежели предыдущие поколения. Молодые люди не боятся проявлять честность в общении с женщинами, открыто обсуждают трудности, встающие на пути к семейному благополучию, В общем, делают все для того, чтобы наладить настоящее, а не показное взаимодействие. Хевлок Элис Примечание Генри Хевлок Элис, 1859-1939 Английский психолог и писатель, сыгравший важную роль в становлении сексологии. Эндрю Карнеги входит в число самых знаменитых миллионеров. Он приглашал на работу к себе в компанию людей с хорошо развитыми лидерскими навыками и предоставлял им возможность самостоятельно устанавливать объемы своих окладов. Таких же принципов придерживалась другая яркая фигура американской промышленности — Чарльз Шваб. Примечание. Чарльз Шваб. 1862-1939 Американский предприниматель, сыгравший главную роль в развитии компании «Бетлахам Стилл». Несколько лет назад, принимая в свою организацию Юджина Грейса, нынешнего руководителя «Бетлахам Стилл Кампани», Шваб наверняка мог бы распорядиться, чтобы новый сотрудник получал максимум 50 тысяч долларов в год, или даже не более 25 тысяч. Однако Чарльз поступил иначе. Наделил Грейса правом самостоятельно решать, каким будет его личный ежегодный доход. Шваб понимал, что если платить работнику слишком мало, то он никогда не станет инициативным и не вырастет хорошего руководителя. Нужно учитывать уровень способностей каждого трудящегося и в соответствии с этим уровнем возлагать на него определенные функции. У всякого сотрудника всегда должна быть полезная нагрузка, то есть ряд конкретных целей, не чересчур сложных, но и не слишком простых, которые заставляют его расти над собой. И, разумеется, необходимо адекватно оценивать реальный вклад каждого работника в общее дело, чтобы назначать справедливое вознаграждение. Сумма должна быть такой, чтобы человек, получая ее, четко осознавал прямую связь между количеством прилагаемых усилий и объемом оклада. 50 тысяч долларов в год – это много? Думаю, сумма вполне достойна для начальника, способного не просто эффективно управлять одной или двумя сотнями рабочих, а еще и помогать каждому непрерывно совершенствоваться и увеличивать свой доход. Разумный лидер – не тот, кто над своими подчиненными, а тот, кто всегда вместе с ними, кто, опираясь на собственный опыт в любых ситуациях, готов помочь и словом, и делом. Как привлечь клиентов? Почти каждый из вас может сделать что-то, что принесло бы пользу большому количеству людей и стало бы для вас стабильным источником дохода. У каждого есть что-то, что он может предложить миру. В нашу редакцию пришло письмо от начинающего юриста. Он спрашивал, как можно повысить число клиентов, не прибегая при этом к методу прямой рекламы, нарушающему этику его профессии. Приведу фрагмент из письма, которое мы написали ему в ответ. прекрасно понимая, в каком затруднительном положении вы сейчас находитесь, ведь я сам лет 15 назад пробовал начать карьеру юриста. На вашем месте я бы совершенствовал ораторские навыки и старался выполнять обязанности юриста все лучше и лучше с каждой неделей. При таком подходе вы вскоре станете очень притягательным, харизматичным человеком, и на вас обратит внимание пресса. Затем я бы начал тщательно изучать психологию людей. Выяснил бы, что больше всего интересует и беспокоит моих современников, о чем они говорят на кухне, каковы их самые сокровенные желания. Попробуйте провести такое исследование, а потом, когда у вас в руках уже будет немалое количество достоверных данных о нуждах народа, подумайте, какими путями можно изменить жизнь общества к лучшему. Далее обязательно поделитесь с людьми своими соображениями, выступите с речью или опубликуйте статью. Если научитесь профессионально общаться с публикой и будете доносить до людей идеи, подкрепленные в первую очередь фактами, а не эмоциями, то сотрудники самых авторитетных изданий просто не смогут вас игнорировать. Вы станете настоящим лидером, люди к вам потянутся. Трудолюбие, объективность, деликатность — вот ваши главные помощники. И вы, дорогие читатели, тоже не забывайте о важности ораторского искусства. Овладейте им во что бы то ни стало. Стремитесь к тому, чтобы каждое слово, каждая фраза, произнесенная вами в адрес потенциальных клиентов, были основаны на информации, полученной вами же лично из наиболее надежных источников. Сходство — это фундамент взаимного притяжения. В мартовском номере мы опубликовали хвалебную статью о докторе Роберте Уильямсе. Возможно, тон статьи был даже восторженный, а не просто доброжелательный. Реакция господина Уильямса была очень разумной, тактичной. Он не просто сказал о нас очень приятные и добрые слова, но и предоставил нам услугу, высокую значимость к о т о р у ю вряд ли можно адекватно оценить просто в долларах и центах. Если бы мы позволили себе вложить в содержание той мартовской статьи, например, скепсис, по поводу некоторых недостатков, которые, по нашему мнению, есть в мировоззрении доктора Уильямса, он наверняка не стал бы демонстрировать свое негодование. А вот 99% населения планеты в подобной ситуации обязательно загорелись бы желанием нанести нам ответный удар. Роберт Уильямс тоже ответил нам, но он сделал это в конструктивной форме. Всегда и везде в этом мире действует закон воздаяния. Вы замечали, что если люди, которых вы критиковали, не реагировали на ваши слова сразу же, то рано или поздно вы все-таки получали от них определенный отклик. Подчеркните чьи-нибудь достоинства, п о х в а л и т е за конкретные достижения или окажите услугу, которая поможет человеку справиться с его насущными проблемами, и через некоторое время вам ответят добро». Действуя таким образом, вы сможете почти в любой ситуации наладить х о р о ш и е в з а и м о о т н о ш е н и я с людьми. Мой знакомый, специалист в сфере рекламы, получает 25 тысяч долларов в год. По его признанию, большая часть идей, приносящих эти деньги, зарождается у него в голове каждый раз, когда он беседует с одним из своих нестандартно мыслящих приятелей. Любопытно, что ежегодный доход последнего, несмотря на его вроде бы конструктивное мировоззрение, не превышает двух тысяч долларов. Обладать неординарными взглядами на жизнь, придумывать интересные идеи – это только хорошее начало пути к процветанию. Необходимо проверять свои соображения на деле, а еще лучше – проявить инициативу и познакомиться с энтузиастами, чьи устремления совпадают с вашими. Думаю, вы нередко сталкивались со странными персонами, которые будто носят на спине знак с надписью «Ударьте меня со всей силы». Эти люди то ли нарочно, то ли неосознанно раздражают окружающих, постоянно создавая конфликтные ситуации. К чему это я? К тому, что не стоит намеренно нарываться на ссору там, где можно наладить либо дружеские отношения, либо просто формальное сотрудничество. Ну а если враги у вас все-таки появились, обращайте особое внимание на то, что именно им вас не нравится. Попробуйте взглянуть на себя их глазами. Зачастую такой подход позволяет воспринять свой образ жизни максимально объективно и улучшить некоторые его аспекты. Закон воздаяния необходимо изучить и испытать на себе каждому, кто стремится к истинному благополучию. Примером того, какую пользу приносит этот закон, если использовать его мощь в конструктивных целях, является журнал, который вы сейчас держите в руках. Из номера в номер мы публикуем статьи, в которых говорим много добрых слов в адрес достойных, по нашему мнению, л и ч н о с т и И даже если мы кого-то критикуем, то делаем это в максимально доброжелательной форме. Наша цель не разозлить и не спровоцировать, а, напротив, воодушевить, убедить в том, что любая цель достижима, если руководствоваться альтруизмом и честностью. Все выдающиеся персоны, о чьих достоинствах и достижениях мы писали в нашем журнале, спустя некоторое время конструктивно реагировали и оказывали нашей редакции услуги, которые сыграли значимую роль в развитии золотого правила. Например, советовали своим единомышленникам и почитателям приобрести подписку на наш журнал. Не стесняйтесь выражать искреннюю благодарность и даже восхищение, когда сталкиваетесь с людьми, которые не боятся трудиться в поте лица на благо общества. Будьте честны и дружелюбны, и тогда, по закону воздаяния, мир вокруг начнет меняться. Доктор Уильямс и все те выдающиеся лидеры, чьи истории и правила успеха были изложены на страницах «Золотого правила», Наша редакция признательна всем вам за умение чувствовать реальные нужды людей и без всякого пафоса помогать им в трудную минуту. Каков господин, таков и слуга. Сомневаться в истинности этого утверждения мои сотрудники и я перестали только после того, как учредили в нашей редакции отдел по проведению лекций. Есть два источника информации, которую мы используем в наших лекциях – опыт духовных лиц и опыт представителей сферы образования. Давно известно, что ни священникам, ни учителям, к сожалению, не платят за труды столько, сколько требуется для поддержания хорошего уровня жизни, не говоря уже о приобретении предметов роскоши. Среди наших лекторов есть люди, являющиеся служителями церкви более четверти века. Многим из них не хватает денег для того, чтобы оплатить обучение своих дочерей и сыновей в престижных колледжах. Неудивительно, что религиозные деятели зачастую сосредоточивают все свои старания на тех делах, которые способны принести им хорошие деньги за довольно короткий срок. У духовных лиц тоже есть инстинкт самосохранения, как и у любого из нас. Они не желают доводить своих домашних до такого состояния, при котором им придется жить на грани разорения и голода. Способность дружить есть великий дар, который мы получили от Всевышнего. Нет ничего проще и приятнее, чем делиться своими чаяниями, устремлениями и душевными силами с ближним. Жорж Сант Примечание Жорж Сант Настоящее имя Амандин Люси Аврора Дюпен. 1804-1876. Французская писательница. Мои коллеги, отвечающие за проведение лекций, общаются и работают с лучшими представителями сферы образования и религии. Полагаю, мы и впрямь занимаемся полезным для общества делом. С другой стороны, если священники и педагоги, хоть и устают от своих основных обязанностей, но все же не жалеют сил на активное сотрудничество с нами, значит, в очередной раз надо упрекнуть их скупых работодателей. А ведь многие профессионалы в областях науки и религии решают и вовсе покинуть свои церкви и школы, когда им становится ясно, что гораздо интереснее и выгоднее сотрудничать на постоянной основе с журналом «Золотое правило». Предположим, в ближайшее воскресенье священник вашей церкви вдруг объявит с кафедры, что завершает свою деятельность здесь и присоединяется к коллективу нашего издания. Кого в этом винить? Думаю, тех, кто не сумел или не захотел предоставить человеку возможности для полноценного профессионального развития и такую оплату труда, которая позволила бы ему обеспечивать семью. Хотите, чтобы в ваших местных школах и церквях оставались умные, опытные учителя и священнослужители? Тогда первое, что надо сделать, это справедливо установить размер их материального вознаграждения. Хороший оклад – очень в а ж н о е с л а г а е м о е плодотворной деятельности любого работника. Разве профессионал, труды которого говорят о высоком уровне его мастерства, должен терпеть жадного начальника и приучать своих домашних к аскезе? В предпринимательстве и промышленности действуют те же самые закономерности. Допустим, вы возглавляете фирму или завод. и среди ваших подчиненных есть такие, которые регулярно добиваются очень высоких результатов. Настоятельно советую следить за тем, чтобы доход таких людей всегда напрямую зависел от количества усилий, которые они прилагают, когда выполняют поставленные вами задачи. Да, я знаю, что среди служителей церкви много высшей степени благородных людей, которые готовы работать за идею. Но нельзя забывать о том, что сейчас в нашей стране и мире в целом есть немало экономических и социальных проблем. Порой они настолько сильно влияют на образ жизни обычных трудящихся людей, что те вынуждены искать все новые и новые источники дохода. Хороший начальник с удовольствием выдаст большую сумму денег тому подчиненному, который работает добросовестно. Плохой же проявит скупость, мелочность и в скором времени получит от своего честного трудяги заявление об увольнении по собственному желанию. Каждому из таких умных и совестливых работников я говорю, не падайте духом. В скором времени вы обязательно найдете организацию, в которой руководство относится к трудолюбивым и целеустремленным людям с должным уважением.